год, когда Макарий, бывший ранее архиепископом Новгорода, был избран митрополитом московским. Или же вскоре после этого. В непосредственном окружении Ивана среди мирян, выступавших за реформы правительства, был молодой придворный Алексей Федорович Адашев, в то время постельничий Ивана. Об Алексея Адашеве смотрите Смирнов, очерки, страницы 212-251. Он был в хороших отношениях с митрополитом Макарием, а впоследствии тесно сотрудничал с Сильвестром. Политические, социальные, религиозные и этические проблемы в этот период оживленно обсуждались в Москве, не только в публичных и частных разговорах, но также и в разнообразной переписке, в многочисленных прошениях к царю, в письмах, памфлетах и трактатах. Помимо митрополита Макария, священника Сильвестра и Алексея Адашева, выдающуюся роль в этом обмене идей играли западно-русский дворянин Иван Семенович Пересветов, раньше служивший королю Польши, а Пересветове, Смотрите, Зимин, Пересветов, с библиографией ранее опубликованных работ. Зимин, редактор сочинения Пересветова. Чижевский, «Русская духовная история», том 1, страницы 105-107. Священник Ермолай, позднее он принял монашество под именем Еразм. Об Ермолае, Еразме, смотрите, «Ржига». Литературная деятельность Ермолая Еразма, страницы 103-200, Колесникова, общественно-политические взгляды Ермолая Еразма, страницы 251-265, Зимин, Пересветов, глава 3, Колебанов, реформационные движения, страницы... 288 290 338 341 351-я, 353 Монах Артемий, последователь Нила Сорского. Об Артемии смотрите. Россия в средние века. Зимин, Пересветов, указатель. Калибанов, указатель. И боярский сын Матвей семёнович Башкин, известный мыслитель. О Башкине смотрите Зимин Пересветов, странице 168-182. Ученый-монах с горы Афон Максим Грек, чей голос митрополит Даниил пытался подавить в конце правления Василия Третьего, смотрите «Россия в средние века», вновь получил разрешение писать и говорить с людьми в своей камере. Максим, гуманист, носитель ренессансной культуры, оказал глубокое влияние на многих клириков и мирян, включая князя Курбского. Будучи глубоко религиозным человеком, он являлся членом греческой, а не русской православной церкви. Он отрицал законность отделения русской церкви от Константинопольской патриархии в 1448 году. Его подход к религии был экуменическим в границах православного мира. В то же время он читал полемические брошюры «Латинин» римских католиков, лютеран и еретиков. Но, подобно Нилу, Максим был против накопления монастырями земельных владений. Его политическое... И социальная философия была по сути моралистична. Правитель нации должен быть добродетельным и простым. Его основная задача установление справедливости на земле. Максим остро критиковал вельмож за эксплуатацию бедных. А Максиме Греки смотрите иконников. Максим Грек и его время Киев тысяча год второе издание тысяча девятьсот страницы двести сорок семь пересветов страницы четыреста шестнадцать россия в средние века сочинение максима грека были опубликованы казанской духовной академией.